Глава двенадцатая Да что ж так погано -то? и причин особых вроде нет. Навязанная родителями невеста отрицательных эмоций не вызывала. Даже наоборот, ее скромность и застенчивость оживили в душе Димитриса под забытое желание оберегать и защищать. Такая забавная девчушка, влюбленная в него по уши. Ведь этого вполне достаточно для семейного счастья, когда хотя бы один из супругов любит. Его, вернее, ее любви вполне хватит на двоих. Дора счастлива до слез, это заметно, и она постарается сделать счастливым мужа, будет верной и послушной женой. К тому же умница, а дети вроде наследуют интеллект по матери. Ну а внешность… да нормальная у Доры внешность, она просто не фотогенична, в жизни лучше. Все это Дмитрис много раз слышал от родителей. Убеждал себя, соглашался и с родителями, и с собой. Разумом понимал — все правильно, все идет как надо, короли по любви не женятся, его родители — исключение. Разум стал его союзником, его другом, его поддержкой. И все было бы прекрасно, если бы не слабачка душа. Она вроде бы приняла аргументы разума, сделав вид, что согласна, затаилась. Ровно до сегодняшнего дня, дня свадьбы. Причем с утра все шло нормально. Димитриса закружила карусель сборов. Прическа, костюм, где мои новые туфли, дурацкую бабочку не надену, да не хочу я есть и все такое прочее. И вот пора выезжать. Родители и друзья уже рассаживались по машинам. Димитрис на пути к выходу мельком глянул в зеркало, убедиться что все в порядке. Из зеркала на него смотрел безупречный красавчик. Стильно подстрижен, гладко выбрит. Костюм сидит прекрасно, придраться не к чему, если не смотреть ему в глаза, где тонет в болоте тоски совсем не безупречная душа и кричит, захлебываясь. Что же ты творишь со своей жизнью? Как ты мог забыть свои юношеские мечты, свой сон, всегда один и тот же сон? Берег моря, волны лениво накатывают, пытаясь смыть следы тех, кто метров на сто опередил Дмитриса? Стройную молодую женщину и девчушку лет пяти. Они смеются, закрываясь от брызг, поднимаемых весело скачущим псом. Димитрис спешит к ним, зовет, они оглядываются, но рассмотреть лица он не успевает, просыпается. И долго еще улыбается, наслаждаясь ощущением бесконечного счастья. Всегда один и тот же сон, ни единого раза не досмотренный до конца. Единственный узнаваемый персонаж – пес черный лабрадор. В юности сон приходил довольно часто, но чем старше становился Димитрис, чем глубже погружался в светскую жизнь, тем реже снились женщина и девочка. А за годы его загула вообще перестали появляться. Налипший за годы веселухи цинизм смог убедить Димитриса. Это был всего лишь дурацкий сон, рожденный пубертатом. Что? Подростковые гормоны совсем другие сны должны провоцировать. С тетками, но без малышек и собачек – не аргумент. Был сон и нету. Но где-то глубоко-глубоко, на самом донышке души, спрятавшись от цинизма, свернулась в комочек крохотная надежда. Надежда узнать при встрече ту самую женщину из сна. Надежда старалась не привлекать к себе внимания – но каждый раз вспыхивала теплой искоркой при знакомстве Дмитриса с кем-то из девушек. Вспыхивала и сразу гасла, торопливо возвращаясь в ставшее привычным донышко души. А вот при знакомстве с Дорой надежда не то что вспыхнуть, даже выбраться из своего убежища не захотела, видимо, потому что знакомство было вынужденным. Тогда Дмитрис даже обрадовался. Наконец-то он окончательно повзрослел, и избавился от юношеских фантазий. Хватит мечтать, пора всерьез заняться карьерой и обустройством семейного гнезда. И все было нормально до этой минуты, до встречи с самим собой и своей душой. Захотелось напиться и забыться, и проснуться уже женатым. Миновав дурацкую церемонию, суету светских репортеров, первые поцелуи при всех, первую брачную ночь наедине, Дими, ты там уснул, что ли?» В дверях стояла рассерженная Атанасия. «Мы уже опаздываем, это неприлично». «Ничего, успеем». Дмитрий стряхнул головой, отгоняя ненужные мысли, подхватил мать под руку и увлек ее за собой. «Ты же мне обещала!» «Успокойся, папуля!» Дора чмокнула разъяренного отца и, чуть покачнувшись, старательно стерла след от губной помады с его щеки. Я в порядке. Да какое в порядке? Ты же на ногах стоять не можешь. Кто тебя напоил? Эти курицы? Под жестким взглядом Николаса и Фанидиса и криминальные авторитеты порой старались стать меньше ростом, а перепуганным девушкам в одинаковых платьях вообще срочно в туалет захотелось. Афина попыталась оправдаться, но обнаружила, что ее связная речь отправилась медитировать, оставив вместо себя невнятное блеяние и хныканье. Дора рассмеялась, приобняла главную подружку невесты. — Да не трясись ты! — повернулась к отцу. — А ты не рычи. Мы всего лишь по бокалу шампанского выпили, не больше. Что, я дура, что ли? — А шатает тебя от чего Это туфли! — Дора выставила из-под подола ногу в туфельке на высоченном каблуке. Надо было на них потренироваться ходить, прежде чем надевать. — на день другие! — проворчал Николас, успокаиваясь. — Нет, хочу в этих. Я их специально к свадьбе купила. Не волнуйся, я же за тебя держаться буду, когда колтарю пойду. Дура обняла отца. — Папуля, я такая счастливая! Николас улыбнулся, но затем снова нахмурился, принюхиваясь. — Бокал шампанского, говоришь? — А пахнет от тебя водкой. Не думаю, что Димитрису это понравится. Афина надеялась, что никто не заметил, как она вздрогнула. Дора, во всяком случае, точно не заметила, продолжая пузыриться прекрасным настроением. — Не придумывай, не было никакой водки. А чтобы не травмировать нежную душу моего жениха, я сделаю вот так. Дора ловко отцепила Фату, поколдовала над ней, затем кивнула Афине. — Помоги мне. Вместе они вернули Фату на место, но теперь лицо Доры оказалось закрыто вуалью. Она подошла к отцу. И, встав на цыпочки, проговорила прямо в лицо. Ну как, теперь не пахнет? Николас улыбнулся, церемонно предложил дочери взять его под руку и повел к выходу. Подружки, облегченно выдохнув, посеменили следом. Да уж, расстарались родители, даже перестарались, судя по собравшейся на свадебную церемонию толпе, толпа светских репортеров была не намного меньше. Тут и там вспыхивали мини-скандальчики за место для подглядывания получше. Димитрис невольно поежился, вспоминая, с каким трудом им удалось пробиться сквозь стаю папарацци. Они галдели, словно неделю не видавшие рыбы чайки, слепили вспышками камер, совали в лицо микрофоны. Спасибо охране, вовремя подоспели и расчистили проход. И теперь он стоял в увитой цветами арке, дожидаясь появления невесты. Гости уже расселись, ряды, тоже украшенных цветами стульев, уходили за горизонт. Так, во всяком случае, казалось уже немного раздраженному жениху. Ну а как не психовать? Устроили цирк какой-то. Зачем было весь Кипр и окрестности на свадьбу звать? Его лично вполне устроила бы скромная церемония в храме, а не спектакль на лужайке размером с футбольное поле. Кстати, в храме было бы и прохладно а здесь от палящего солнца не особо спасали шатры. Взмокла спина, по вискам тоже заструился пот. Атанасия заметила это, вскочила со своего места и поспешила к сыну, на ходу вытаскивая из сумочки белоснежный носовой платок. Потянулась промокнуть ему лицо, но Димитрис перехватил руку матери, выхватил платок. — Не надо, я сам. — дими ты сделал мне больно прошипела мать, потирая руку и продолжая при этом ласково улыбаться. «Извини», — буркнул Димитрис, возвращая мокрый от его пота платок. «Но имей в виду, если невеста не появится в ближайшее время, я ухожу. Что за дела? Она опаздывает уже на полчаса. Как-то не похоже на милую скромницу, мечтающую выйти за меня. Наверное, что-то по дороге произошло. Не надо злиться. Ой, а вот и она!» и девушки подружки какие забавные одинаковые ну сынок с богом атанасия легонько пожала руку сына и поспешила на свое место а Дмитрий замер рассматривая медленно приближающуюся девушку дора выглядела чудесно стройная в роскошном платье, особенно хрупкая рядом с кряжестым отцом сквозь вуаль ее лицо кажется даже красивым в общем настоящая принцесса на фоне довольно нелепо одетых подружек невесты. Димитрису не раз попадались видео с чужих свадеб, где жених при виде невесты бывает растроган до слез. А ему с трудом удавалось удержаться от насмешливой ухмылки. Слишком очевидным было желание невесты унизить своих подруг. — А ты вовсе не такая скромница и милашка, Дора и Фанидис. Как-то неуютно стало, словно потянуло холодным сквозняком и почему-то копившееся раздражение, вроде бы ушедшее при появлении невесты, вдруг вернулось. Так, Димитрис, хватит истерить, будь мужиком, в конце концов, засунь свои эмоции куда подальше, и, как там говорил император Марк Аврелий, делай, что должен, и свершится, чему суждено. Вот и делай. Димитрис старательно улыбнулся подошедшим отцу с дочерью. Николас жестко посмотрел в глаза будущему зятю и негромко произнес «Отдаю тебе дочь, береги ее». «Постараюсь». Дора отцепилась от локтя отца и шагнула к жениху. «Пошатнулась и упала бы, не поддержи ее, Димитрис!» Глупо хихикнула. «Дурацкие туфли, за все цепляются! А ты такой милый, такой сильный, мой любимый Димми! Дай поцелую!» откинула фату, потянулась губами к лицу жениха. Сквозь аромат дорогих духов тараном пробился алкогольный выхлоп, и с невольно отвернулся и сморщился. «Да ты пьяна!» «Неправда!» — расслаблено умиротворенное выражение лица Доры, испуганно пискнув, куда-то исчезла, мгновенно сменившись злобным. «Ты что сейчас сделал? Ты... ты от меня отвернулся? Я уродина, да?» Не понравилось, красавчику Димми? — Что ты несешь? Димитрис ошарашенно смотрел на превратившееся в крысиную мордочку только что вполне симпатичное, благодаря макияжу, лицо своей невесты. А невеста оттолкнула от себя Димитриса и топнула ногой. — Проси прощения. — Дора, успокойся. Николас попытался обнять дочь, но она вывернулась из-под руки, сжала кулачки и перешла на виск. «Я кому сказала? Проси прощения! На коленях! Иначе никакого «да» ты от меня не услышишь!» «Да не очень-то и хотелось!» — усмехнулся Димитрис и, ощущая невероятное облегчение, развернулся и ушел.